Глава 77. Денис. Оставшись один, он занимался домашними делами. Убирал собственную квартиру, так как утром они убирались у Лары. Точнее, пытались убираться. А потом варил суп и делал на второе сливочную подливку с курицей, Вовкину любимую. Закончив, быстро поел сам, а потом решил сбегать в магазин. Купить молоко, туалетную бумагу и еще много всего по списку. Денис как раз возвращался домой по дорожке, идущей вдоль детских площадок, когда заметил шикарную машину, выруливающую с соседней улицы к ним во двор. Возможно, он бы и внимания не обратил на эту машину. Но однажды Денис видел такую тачку на Сашкиных фотографиях и примерно представлял, сколько она стоит. Вот и прикипел непроизвольно взглядом, не сразу сообразив, что наблюдает рядом с водителем Лару. Денис даже пакеты с покупками поставил, не веря своим глазам. Что его Лара делает в подобной машине? Не такси же это. Да и не разъезжает она в такси. А потом холёный мужик за рулем поцеловал ее, и Дениса накрыла пониманием. Лара, судя по всему, встречается не только с ним. Денис у нее для удовольствия, а это для денег. Следом за пониманием пришла злость, которая усилилась, когда Лара... Выбравшаяся из машины, почему-то с очень недовольным лицом, увидев Дениса, явно перепугалась. Побелела вся, а потом покраснела, как помидор. И в глазах мелькнуло знакомое по вчерашнему дню чувство вины. «Оригинально», — произнес Денис, подхватывая выпущенные из рук пакеты и, надеясь, что яйца не разбились, проводил взглядом уехавшую тачку и усмехнулся. «Такого в моей жизни еще не было». «Чего не было?» — негромко сказала Лара. И подошла ближе. Видимо, не хотела, чтобы Денис орал на весь двор. Все-таки стояла она далековато для тихого разговора. Мои девушки не встречались параллельно с двумя мужчинами. Лара порозовела сильнее, но кажется, теперь уже от злости. «Да не встречаюсь я ни с кем». То есть, поправила она, глядя на Дениса, с какой-то почти детской обидой. «Ни с кем, кроме тебя. Это дядя моей ученицы подвозил до дома». «Ага, а поцеловал просто так? Или вообще насильно?» «Именно. Или ты не видишь, что я вовсе несчастлива получению этого поцелуя?» «На самом деле, да. Денис видел, что Лара недовольна, но мало ли чем она может быть недовольна. Может, ее ухажер новый айфон в подарок покупать не хочет. Если бы он поцеловал тебя насильно, ты бы дала ему пощечину», — поморщился Денис. «Так что не надо вешать мне лапшу на уши. Пощечину дяди моей ученицы, изумилась Лара, чтобы меня выгнали еще и отзыв о моей работе отрицательной написали. Но перестань, какое отношение имеет этот мужик к девочке-школьнице? «Самое прямое», — горячилась Лара, — «сразу видно, что ты толком образования не получил, раз такое ересь несешь. Если он на меня обидится, может устроить огромные проблемы на ровном месте» и отрицательные отзывы в большом количестве далеко не самое худшее. Несмотря на то, что Денис нутром чувствовал, сейчас Лара вполне может быть права, ему слишком неприятно оказалось слышать вот это. Сразу видно, что ты толком образования не получил, и продолжать разговор после такого было невозможно. «Да, я необразованный образованный дурак», — огрызнулся Денис, поудобнее перехватывая сумки. «И нечего в таком случае со мной общаться». «Денис, — воскликнула Лара и побежала за ним к подъезду, по пути говоря еще что-то, но он больше не слушал.